Как боялся старик, так и случилось. Солнце стало карающим. Не было дождя, всё не было дождя. Раскалённый запах земли. Если бы хотя бы одну каплю, одну каплю! От иссохшихся трав шёл шёпот. Подайте нам воды. Мы все несчастны. Мы пить хотим, мы жить хотим. Воды. А лучше ливень. И тихо деревья шумят жаждой большого дождя. Боль не придёт никогда, только б дождаться дождя. И гордые людские глаза, сухие, запёкшиеся губы и жаждущие, без утешения. Горечь жажды. Слышите? И каждая увядающая травинка, гибнущий цветок, дерево, шептали. «Надо напоить землю». Напои землю, напои землю. Слышите, как шумят деревья, шумят деревья, шумят деревья. Как лопается горячая твердь, горячая твердь, горячая твердь. И воздух гибнет от жажды, жажды, жажды. Напои землю. Дождя нет. Так. Мы все не выживем».